современного дома-гиганта. Не зная производства, не имея возможности удовлетворить естественную для каждого мальчика тягу к технике, школьник узнает обо всем, что связано с ней, со слов, понаслышке. Это узнавание часто опосредствовано родительской усталостью, раздражением и пусть даже вызванной самыми добрыми мотивами, нетерпимостью к недостаткам. Следствия не замедляют сказаться. Немногие дети выбирают профессии своих отцов. Стоит ли поднимать этот вопрос? Действительно ли он актуален? Ведь социализм не приковывает людей к профессии и социальной группе матерей и отцов. Он открывает широкую свободу выбора жизненного пути. Все это так. Но если негативное отношение к родительским профессиям становится правилом, Оно не расширяет, а сужает свободу выбора, создавая внутренние барьеры вокруг ряда нужных народному хозяйству специальностей. Оставив в стороне далеко идущие экономические следствия этого явления, попытаемся задуматься о его психолого-педагогической стороне. Случайно ли в нашей стране окружены орелом славы потомственные рабочие где профессиональная преемственность стала традицией. Быть может, главное здесь передача производственного опыта, навыков, высококвалифицированного труда? Наверное, нельзя сбросить со счетов и эту причину, хотя на современном высокомеханизированном производстве она куда менее значима, чем в мастерской ремесленника. Очевидно, решающее не это. Не знания и навыки, а категории морали. Традиции рабочей чести и достоинства. Эстафета всей совокупности нравственных норм класса. В этом случае они становятся впитанным с детства внутренним убеждением. Нельзя работать спустя рукава. Среди ветеранов еще жива слава твоего отца и деда. Нельзя прогулять, поступить подло, скрыть секреты своего мастерства, обмануть, не прийти на помощь товарищу. Тем самым ты поставишь себя вне рамок заранее спроецированного представления о тебе, вне рамок семейных нравственных традиций, вне рамок созданного тобой самим идеального образа, вне рамок своей классовой морали. Далеко не всегда, но вовсе нередко, Отсутствие интереса к профессии отца связано и с потерей уважения к нему самому. Что же тут противоестественного? Человек проявляется в первую очередь там, где сфера приложения его человеческих сил в работе, в главном деле всей жизни. Именно по ней судят о его таланте, добросовестности, степени самоотверженности. настойчивости, терпения отношений к людям. Что знает городской ребенок обо всем этом? Для него жизнь родителей оборачивается далеко не главной, а второстепенной бытовой стороной. Отрешенный от знакомства с их трудовой деятельностью, он видит их усталыми и вследствие этого часто повышенно возбужденными, становится свидетелем споров, рожденных далеко не высокопринципиальными мелочами быта. Отцы и матери являются всегда носителями общественных норм, традиций, носителями морали, и передача ее следующему поколению определяется не только степенью приемлемости этой морали для молодежи, оказавшейся в иных социально-экономических обстоятельствах, но и авторитетом личности ее носителя. Попробуем подсчитать трудовые обязанности в семье мальчика-школьника, жителя современного города. Принести воду. Что вы, в каждом доме есть водопровод. Наколоть дров, растопить печь. Смешно. Сюда центральное отопление. Помочь родителям заготовить на зиму овощи. Да кто это теперь делает, когда к вашим услугам овощные магазины. Ухаживать за домашними животными. задавать москвичу, Ленинградцу, харьковчанину, бакинцу — такой вопрос, как-то, даже не совсем удобно. Что же остается? Пожалуй, только покупки в магазине, да и то, если в семье нет...